Глава одиннадцатая. Любовь. О, как я люблю летнюю тихую ночь Испании, с ее небом прозрачно-голубым, подобным небу ясных дней во Франции, и ее луну, блестящую ярче, нежели их солнце. Ибо тогда все таинственно, все безмолвно, все увеличивается в сумраке. Тогда легкое трепетание радужного крыла ночной бабочки, шорох цветка, сорванного со своего стебля и упавшего на сухие листья, шелест ветвей, колеблемых воздухом, звучней отзываются в вашем внимательном и тревожном слухе, нежели выстрелы из пушек, гремящих в день сражения, нежели радостные крики целого народа в день торжества. Посмотрите на монастырь Святой Магдалины, теперь, когда солнце не золотит более своими лучами. Сколь торжественно он возвышается со своими черными и высокими стенами, со своими резными портиками. Как хороши его тяжелые башни. Его длинные запустелые галереи облегают рамами темную зелень древних дубов. Как эти огромные тени разительно выдают беловатое и яркое сияние, которое освещает стены, серебрит свинцовую кровлю и блестящий шпиль колокольни. Все было тихо. Можно было различить полет бабочки от полета пчелы. Постойте. Слышите ли сильное биение, воспламененного сердца и прерывистые вздохи? Не слышите ли даже, как мягкий и свежий дерн шелестит, склоняясь под легким бременем, придавляющим его? Подойдите украдкой за эту жимолость, окружающую пальму своими пурпурными гирляндами. Посмотрите, праведный Боже! Это монха, это хитано. Бледный слабый луч луны играл на сей прелестной чете. Цыган сидел у ног девицы. Его локти были на коленях молодой особы. Он улыбался с любовью этому ангельскому личику и уступал детским прихотям монхи, которая то закрывала его возвышенное и широкое чело, то открывала его, отбрасывая его густые волосы. «Ангел моей жизни», — сказала, наконец, разита — «я желала бы умереть так, в твоих объятиях, чтобы взоры мои устремлены были на твои взоры, чтобы руки мои были в твоих руках». «Нет, моя милая, в таком положении я хотел бы жить вечно», — отвечал Хитана. «О да, жить так вечно, ибо жить значит находиться подле тебя, жить — любить тебя». И потому в каждой вечерней молитве я прошу у Пресвятой покровительство любви нашей Кару Мио. Она покровительствует ей, мой ангел, смотри, все нам улыбается. Однако помнишь ли ты эту грозу, Боже, как я ужаснулась, видя тебя, перелезавшего через стену при блеске молний, когда ты возвращался к своей шлюпке? Небо было все в огне, Пресвятая Дева. И после я заметила по ранам на руках твоих, что ты… Принужден был хвататься за острые утесы, дабы не быть увлеченным яростными волнами. И трепещущая от воспоминания о миновавшей опасности, она крепко охватила его обеими руками, как бы желая спасти от неминуемой гибели. — Ты помнишь? Скажи. — Нет, мой ангел, я только помню поцелуй, данный мне тобой при прощании. — Помнишь ли травлю валов? Тот день, в который я увидела тебя в долине перед обителью. О! Как билось мое сердце, когда я поняла по твоим знаком, что ты узнал меня, и когда я услыхала твой голос под моим окном. И потом, — сказала она, понизив голос, — когда ты на стреле перебросил в этот сад шелковую лестницу, как дрожала моя рука, привязывая ее к этой пальме. Моя рука также дрожала, Розита. Ты помнишь? Но зачем говоришь о прошедшем, о мой милый? Настоящее принадлежит нам, настоящее — наше. Его восторги, его упоительные наслаждения, его пламенная нега, его сладостное томление. Так, когда я останусь одна, когда в жаркой бессоннице грудь моя взволнуется, глаза зальются слезами, тогда будет время призывать воспоминания. И голова ее склонилась на голову Хитана, и уста их соединились. о — Пойдем, — сказал он, тихо ее приподнимая, — пойдем гулять под эти древние померанцы, дышать благоуханием их. Вот видишь, разита я твой кавалер. Эта мрачная аллея будет для нас мадридская Прадо. Пойдем, моя возлюбленная, охвати твоей рукой мою руку. Опусти длинные кружева мантили на твои светлые очи и посмотри на эти блестящие экипажи, на эти великолепные ливреи. А этот древний монастырь будет театром. Войдем в театр. Там все блещет золотом, кристаллами и освещением. Вот король, вот королева и их двор, ослепляющий драгоценными камнями. Все встают, кланяются. Ты входишь в свою ложу в одежде белой, как грудь твоя, цветок пурпурный, как уста твои вплетен в твои волосы. Все встают. Встают для тебя, Розита, как для королевы всей Испании, говоря, как она прекрасна. И, улыбаясь, он посмотрел на юную деву и уловил мелькнувшую мысль тщеславия на ее кротком и целомудренном челе. — О, мне дороже древний монастырь и твоя любовь, — возразила она. И так как она подходила к нему, то ее нога задела за обросший мхом камень. Она оступилась. — Что это, моя милая? — спросил Хитана. — Могила, — сказала молодая девушка, останавливая его, когда он хотел ступить на эту священную землю. — Она перекрестилась. «Как могила здесь, в монастырском саду?» «Я полагал, что христиане погребают своих мертвых только в земле освященной. Разве это освящена?» «Нет, пресвятая Дева, ибо поговаривают тихо, очень тихо у нас в монастыре, будто бы это могила Пеппы, которая когда-то осмелилась бежать из этой святой обители, но ее настигли на сивильской дороге». Ее любовник был убит, защищая свою милую, а она... Ну, что же она, милый ангел? О! Она была отведена в монастырскую тюрьму, где умерла тысячу смертями. Три года, друг мой, она переносила казни, лежа на острых камнях без сна, без успокоения. Претерпевая ежедневно побои и питаясь самой скудной пищей, в которую бросали гадов, дабы освободить ее еще всей юдоли от плотских помыслов, и очистить ее душу от преступления как говорила игумени итак клянусь золотым кругом солнца вскричал цыган если нас застанут и он смотрел с беспокойством на юную деву ибо сей вопрос сорвался так сказать невольно с его языка и почувствовал все что подобная мысль могла иметь в себе для нее ужасного я умерла бы как пепа отвечала девушка улыбаясь со страстным выражением любви и самоотвержения Подобно ей я умерла бы за своего любезного. О, я это знала, я об этом думала. Как? Это жестокая участь. В тысячу раз менее ужасно нежели один день, проведенный без тебя, без слов. Я обожаю тебя. Пролепетала она сквозь зубы, судорожно стиснутые и опускаясь с трепетом к ногам его. Ты этого хочешь? Прощай, сказала она с глубоким вздохом. «Да, прощай, мой ангел, нам должно расстаться. Видишь, уже мрак ночи рассеивается. Звезды бледнеют, этот красноватый свет возвещает приближение зари. Еще раз прощай, моя Розита!» «Еще один поцелуй, один, последний, душа моей жизни!» И солнце позолотило уже верхушки высоких монастырских башен, а этот последний поцелуй еще длился. Наконец Хитана вырвался из рук, сжимавших его с любовью, достиг шелковой лестницы и поднялся по ней с привычной легкостью. Монха, сидевшая у подножья пальмы, следовала беспокойным и восхищенным взором за всеми его движениями. «До вечера», — говорила она, — «до вечера, мой друг, мое сердце». Цыган, достигнув последней ступени, оглянулся в последний раз, чтобы улыбнуться Розите, и хотел уже перенести ногу через стену, как вдруг... Лестница оборвалась. Быстро скользнула вдоль стены, и хитана, окровавленной, изувеченной, с разбитым черепом, упал к ногам розиты. Без сомнения, шнурки, на которых держалась лестница, снаружи были подрезаны. «Мне изменили!» — вскричал цыган. Его глаза обратились на деву, которая стояла на коленях, со сложными руками, бледная, неподвижная, с помертвевшим взором, с приостановленным дыханием. «Розита!» «Розита, постарайся оттащить меня за эти померанцы, прежде чем появится день, ибо я не могу приподняться. Ой, я сильно страдаю!» У несчастного была раздроблена нога, и кости пробились сквозь кожу. «Розита, любовь моя, моя Розита, помоги мне!» — повторял он слабым голосом. Розита испустила громкий и прерывистый хохот. Глаза ее страшно выкатились, но она не трогалась с места. «Ад!» «Неужели несчастная с ума сошла?» — вскричал Хитана и хотел взять руку молодой девушки, но это движение исторгло у него пронзительный крик, и злом причинял ему сильную боль, кровь текла из ноги. Вдруг около ворот сада послышался шум, сначала глухой и смешанный. «Разита! Разита! Твой обожатель тебя о том просит! Спасайся! По крайней мере, сама спасайся!» — говорил цыган, раздирающим душу голосом. Она по-прежнему стояла неподвижно перед ним на коленях. Шум приближался и становился явственнее. Он с усилием пополз к густому кусту жимолости, который мог скрыть его от всех взоров. Перетерпев неслыханные страдания, он успел туда вползти. Вдруг монастырские ворота отворяются, и толпа монастырских монахов наполняет сад и спускает дикий вой. «Смерть окаянному! Смерть окаянному!» кричали со всех сторон. Хитана подполз, как змея под кусты алоэ. Толпа подошла к стене, к пальме, и там нашла девушку, все еще неподвижную, стоявшую на коленях со сложенными руками. Эти буйные крики вывели ее из забытья, в которое она была погружена. Она опустила глаза, увидела свежую кровь и улыбнулась. Но ее губы были так судорожно сжаты, что улыбка эта была ужасна толпа содрогнулась перекрестилась и онемела тогда дева подав окружающим знак рукой пошла на коленях по кровавым следам оставленным хитана на песке все шли в безмолвии пораженный ужасом они приблизились наконец к кустарнику скрывавшему хитана там монха остановилась на минуту чтобы развести густые и лоснистые листья алоэ пробралась сквозь чащу доползла до проклятого и спустила отчаянный крик и упала подли него, мертвую. «Отступник здесь! Окружите это место и прогоните народ! Сдайся, собака, ибо двадцать карабинов наведены на тебя! Прикладывайся, вы!» — вскричал начальник береговой стражи. Курки брякнули. «Бедное дитя, ты, по крайней мере, не будешь претерпевать их пыток», — сказал Хитана, смотря на монху и слеза, которую самая мучительная боль не могла у него исторгнуть, упала на его пылающую щеку. «Сдайся, отступник, или я велю стрелять!» — повторил начальник. «Вы храбрецы, друзья!» — отвечал Хитана. «Оленя почти доконали, а все еще его боитесь. По чести славная охота!» Он замолчал, на него бросились, связали его, и три дня спустя он находился уже в кадиксе в тюрьме сан августа давно уже рыбаки приметив челнок крессировавший ночью под монастырскими стенами поделились своими подозрениями с алькадом посему расставлена была засада в ущельях щелях утесов начали наблюдать за поступками хитана следили за ним увидели как он причалил и перебросил лестницу выжидали когда же заметили по сотрясению веревок что он возвращался назад их подрезали снаружи и произошло то что вам уже известная.